Часть вторая. По дороге к наводчику. Эпиграф. Одна из радостей путешествия – это возможность посещать новые города и знакомиться с новыми людьми. Чингисхан. Пока я гадала, является ли нежданный спаситель очередным врагом или прихватил меня так в качестве пищи, сочтя, что плохо висело, меня довольно грубо приземлили на душистую зеленую поляну. «Не хочу открывать глаза и возвращаться к буйной реальности. Не хочу!» «Свет, ты жива?» – уточнил надо мной едкий мужской голос, и на лоб шмякнулась сочащаяся водой примочка. «А что? Мечтаешь занять наследное место? Могу уступить. Совершенно бесплатно причем?» «Нет уж!» – фыркнул Вик. «Чтоб меня так вся страна любила, я пока жить хочу. Поэтому знай, если ты отбросишь коньки...» Я тебя с того света достану и сюда верну. Рада, что ты так обо мне заботишься. Как вы, леди?» На лоб осторожно легла тоненькая рука. «Я временно не хочу быть вдовой». Я, наконец-то, соизволила подняться и осмотреться. Небольшую приветливую полянку со всех сторон по традиции окружали вековые сосны. Компаньоны безмятежно развалились на сочной траве, облокотившись на дорожные сумки и наслаждались передышкой. Невдалеке пасся рослый скелет, обтянутый черной шкурой. В радостно взвизгнула я, видя скотинку в добром здравии «Иди ко мне, мой дорогой!» Конь хитро сверкнул фиолетовым глазом и, подойдя, довольно ткнул в плечо храпом, что-то тихонько фыркнув. «Как же я по тебе соскучилась, малыш!» «Но-но!» — ревниво прищурился Вик. «Ты даже брата так нежно не обнимаешь!» Жеребец на минуту отвлекся от ласки и хитно заржал, повернув голову в сторону моего друга. «Стоп! А почему у него глазки другого цвета? И что это за высокая черноволосая девушка, держащая скакуна ладиины за уздечку? Куда делать птица? Не представите меня своей иномой знакомой?» Лорд Винатор проследил брошенный взгляд и ухмыльнулся. «А это чернуля! Девочка, иди ко мне!» Девушка улыбнулась и, плавно покачивая пышными бедрами, подошла к нам, грациозно поднырнув под руку Витьки. «Видишь ли?» – немного смущенно улыбнулся брат. «Наши кони – метаморфы. Они могут превращаться в любое существо, которое только увидит или представит, но при этом должен сохраняться их вес. Поэтому удается сделать уменьшенную либо увеличенную копию. Например, Дракон в их исполнении будет небольшой, до 400 килограммов, а птичка, как та, что тебя спасла, довольно внушительный. А специальная походная уздечка заколдована и превращается в соответствующую уприщ после каждого превращения наших скокунов. Здорово, да? А разве девушка подходит под твое объяснение? Биг задумчиво покосился на бывшую лошадку и усмехнулся. Здесь сохранен объем. «Но весит наша красавица килограммов четыреста». «Это они тебе поведали?» «Нет», — мотнул головой брат, обнимая за талию стоящую рядом чернулю. «Они не говорят. Общаются только между собой. Но на человеческом языке ни слова. А еще они очень умные», — кивнула я на черноволосую девушку. И сумела же она сразу найти кратчайший путь к твоему сердцу». Вик без смущения чмокнул красавицу в щеку. Та зарделась, кокетливо взмахнула длинными ресницами и превратилась в встроенную ладную лошадку. Странно, что Артур нас не предупредил о таком повороте событий. Или он не знал? злыдень мягко кнул меня в спину и потерся мордой о щеку. Получается, они как собаки. Все понимают, но сказать что-либо не в силах. После нашего пленения они умчались в лес, превратились в людей и позаботились, вероятно, о жеребце ладиины. Значит, интеллект у них не только есть, но, похоже, еще и довольно высокий. Следовательно, они относятся к разумной расе. Просто их речевой аппарат не приспособлен для нашего языка. Может, они общаются телепатически. Я обернулась к коню, который тут же сбросил маску, замученной жизнью доходяги, представ передо мной огромного мускулистым жеребцом с фиолетовыми глазами и чуть ли не огненным паром из ноздрей. и мысленно попросила его превратиться в кого-нибудь другого. Ничего подобного. Мой богатырский кокон недоуменно посмотрел на меня и отвернулся. «Кось, а покажи мне дракона!» Злый задумчиво обернулся в мою сторону, моргнул и в ту же секунду трансформировался в небольшого, размером зубра черного блестящего ящера с кожистыми и топыриными крыльями. Уздечка действительно мгновенно подстроилась под изменение тела. Ух ты! Вот так повезло с подопечным. Это ж настоящий клад. Мой любимец хитро прищурился. И мясо на его костях стало медленно таять. Через минуту передо мной стояло ходячее пособие по анатомии. Уже в драконьем варианте. Но, исходя из закона сохранения массы, более крупное. Зрелище еще то. Ночью приснится мало не покажется. Хотя что-то в этом есть. злыдень оценил мои размышления, хитро моргнул и приглашающе кивнул в сторону седла. «Нам надо ехать». «Свет, нам надо отдохнуть, искупаться, поесть. Поедим позже или прямо на скаку. Искупаемся в конце дня, чтобы потом не глотать пыль. А отдыхать ты будешь на том свете, если мы сейчас не оторвемся от погони». «Вы думаете, они там в состоянии?» подала, наконец, голос молчавшая леди Каракурт. Да они нас в первую очередь будут стремиться уничтожить. Мы оскорбили до глубины души их короля. Затем, не дождавшись принца, сами нашли его, нагло ворвались в спальню, отвлекли от очень важного занятия, спеленали, как мумию, его любовницу, приковали хозяина к кровати. Неизвестно, чем еще с ним занимались, но довели до такого состояния, что он раздолбал мебель и кинулся нас преследовать, плюнув на свой вид. Потом мы подняли на уши весь замок, снова пристегнули к кровати на уже отца, ранили в висок принца, едва не решив корону наследника, далее проехали на направители и спустили того, в конце концов, в омут с крокодилами. И что, думаете, после этого будет? Мы же самая настоящая угроза для общества. «Нас четвертуют гуманизм ради!» «Да!» – задумчиво протянул Вик. «На коронацию черного принца нас вряд ли пригласят!» «По коням!» – прихнула головой ладеина. «Кстати, чуть не забыла. А как вы здесь оказались?» «Нас, чернуля, со сняла!» – улыбнулся брат. «Как они нас нашли, ума не приложу!» «Что ж, огромное им спасибо!» Метаморфы хитро покосились на меня и довольно моргнули. Идеальный вариант был бы улететь, но Лада ни в какую не захотела бросать своего питомца, и я ее понимаю. Поэтому мы просто поскакали по лесной дороге прочь от виднеющегося вдали замка. Надо будет купить по пути перцу и присыпать след. Где-то через два часа галопа зеленый лорд Винотор перестал требовать обед. Хоть какая-то польза от его вести вестибулопатии. Сбавить тем родственничек тоже уже не просил, отдавая все силы на борьбу с желудком. С каждым мгновением гневные глаза все чаще и чаще злобно косились в мою сторону. Не волнуйся, милый, я под твоим обстрелом не умру, а вот тебе стоит потренироваться в быстрой езде. Чую, с нашим боевым девизом это умение тебе «Ой, как пригодится, братишка!» Вдруг где-то рядом раздался холодящий кровь визг и затем... тонкий жалобный скулеж. Вик дернулся и, потеряв равновесие, сполз с седла. Ледина побледнела и опясливо притормозила коня. «Что это еще такое?» «Возможно, умдырь», – шепотом произнесла она, опасливо озираясь. «Модификация собаки Баскервилей?» – карабка из седла уточнил мой брат. «Я точно не знаю», – тихо прошептала леди Каракот. «Только слышала о них в детстве». Это огромные, покрытые щетинистым панцирем существа, которые питаются ранеными животными или очень мелкой живностью. Они водятся в этих лесах. А перед своим отъездом замок Драка я случайно подслушала, как отец кому-то жаловался, что умдыри в последнее время здорово расплодились. «А зачем до коня притормозила?» – ехидно уточнил лорд Венатор. «Исбавиться от нас решила? Подкормить подрастающую фауну страны?» «Нет», – возмутилась красавица, – «просто они всегда нападают на движущуюся дичь. У них что-то в мозгу перемыкает. Даже если ты вкусный но убегаешь, они нападут». «И что нам делать?» – фыркнул мой братик, не спеша, впрочем, спешиваться. Скулёш тем временем повторился. Такое впечатление, что кто-то побил собаку, и она сейчас просто плачет, жалуюсь на жизнь. «Знаете, всё-таки не похоже, чтобы там кого-то ели». «Еще не вечер!» – ехидно оскаблился Вик. «Скорее всего, какое-то животное просто попало в беду или сломало ногу». «Тогда у него все еще впереди!» – отрезал братец. «Вот придут умдыри, а ведь их действительно может привлечь звук!» «Тогда поскакали!» – тряхнул головой Вик. «Нельзя!» – тихо прошептала Лада. «Скорее всего, животные уже где-то поблизости, и помчавшись, мы просто вызовем огонь на себя». А другой дороги нет? Знаете, лорд Венатор, люди как-то не стремятся работать и уж точно не имеют никакого желания соваться в эти дебри, если только не хотят свести счеты с жизнью весьма оригинальным способом. Тогда что здесь делаем мы, не выдержал логической мужской склад ума? Другой дороги просто нет, рявкнула ладеина, и ей откликнулся тихий скулеж где-то метров двадцати от нас. «А чего это тогда здесь есть?» – прогнулся Вик. «Оборотни, эльфи, вампиры, не боятся умдарей». «Да добейте вы эту скотину, чтобы не мучилась!» – нервно дернулся мой брат, заслышав очередное повискивание. на меня злиться мешает!» «Животное действительно надо как-то заткнуть, иначе все станем живым и сытным блюдом». Оставив Владу с лошадьми, двое драка взяли оружие и пошли в лес. Вскоре на лесной тропке около полянки мы увидели огромного черного волка, как-то неестественно лежащего на земле. Услышав шаги, он резко повернул голову и уставился на нас, не мигающим внимательным взглядом. Он не боялся. Но катана в руках Витьки и арбалет в моих особую радость в зверя не вселили. Скорее всего, ему прекрасно известно о человеческом оружии, а с некоторым он, возможно, даже знаком лично. цельсия тихо приказал Вик. Я с мечом в ближний бой ввязываться не хочу. Это скромность. На самом деле, братишка может покрошить в капусту, наверное, даже умдыря. Фехтование и его слабость с самого детства. Как он говорит, надо же как-то возместить отсутствие меткости. Думаю, и здесь он заблуждается. Немного практики, и мир получил бы второго Робин Гуда. Если бы не его евести была патия лорд винатор стал бы непобедимым воином, наверное природа это учла и решила зачем-то компенсировать волк тем временем осознал наши намерения и тихо откашлившись произнес извините молодые люди, но не могли бы вы на минутку опустить оружие я лорд кейсарриус из рода каптуус злой колдун превратил меня в волка и теперь я вынужден скитаться по свету. пока не умрет мой обидчик. Поэтому, пожалуйста, не лишайте меня надежды пережить своего врага». «И что же ты тут делаешь, Капитулус?» «Каптулус», – вежливо поправил волк Вика. «Как сие не прискорбно, я попал в капкан». «Здесь же нет людей. А вы тогда кто?» «Мы так», – махнул рукой Вик, «по отдельной системе градации». «Психи, что ли?» – ехидно сверкнул глазами собеседник. Что-то зачастили в последнее время нам ставить такой диагноз. Второй раз за день, блин. Однако какой противник? В безвыходном положении стонет от боли и находит еще силы извить. Уж не решил ли он, что это мы капкан установили? Но если вам так комфортно, мы, пожалуй, продолжим путь. Нет, леди, стойте, встрепенулся волк. Вы что, хотели мне помочь? Нет, за ваши шкуры пришли, не выдержала я. Если поможете мне угробить моего обидчика, даю слово, я вам свою шкуру на память подарю. И зачем она ей тогда, старая, поношенная?» – ядовито ухмыльнулся Вик. «На паперти стоять?» Зверь вздохнул. Кажется, на его морде отразились некоторая грусть и обреченность. «Хорошо», – вкратчиво произнес он. «Я, лорд Кесариус, из рода Каптулус, торжественно вам, леди, клянусь, что если вы...» «Освободите меня из капкана и поможете убить врага, то я возьму вас в жены». «Что?» – возмущенно выдохнул Вик. «Еще жених на нашу голову! Нет уж, увольте! Света, пойдем!» «Что?» – ошеломленно вскричал собеседник. «Вы действительно отказываетесь от предложенной перспективы? Вы точно не психи?» «В том-то и дело, что нет», – отрезал Вик. Какая нам выгода от волка непонятного происхождения, раздающего направо и налево предложение руки и сердца? А может, ты хромой, косой, кривой старый урод? Или тебя раздирают на части кредиторы? Или твой враг – настоящий монстр? Или все вместе? Я, знаешь ли, и так умаялся спроваживать ее кавалеров. Все, парень, ты попал. Кажется, у братишки включился инстинкт торговца. а коммерческая жилка у него та еще. Продаст снег зимой эскимосу. Дай волю и наживется даже на собственной семье прохвост. Да как вы можете меня так оскорблять? Я преуспевающий мужчина в расцвете лет, молодой, красивый маг, наследник короны. Да ко мне принцессы в очередь выстраиваются. Не вижу ни одной, – тоном прокурора заявил Вик. А единственная кандидатка потеряла дар речи от вашей наглости. Ой, чую, сейчас меня цену набивать начнет. Такого наплетет, любой барышник обзавидуется. Да как вы смеете, взбесился мой несостоявшийся жених. Да любая женщина в этой стране мечтает занять место в моей постели. А теперь слушай меня, плеебуй блохастый. Гневно сквертнул глазами лорд Винотор. Света не любая. Ты хоть знаешь, кого с плинтусом сравнял? Ты оскорбил до глубины души красивую. умную, добрую, веселую, находчивую, благородную даму. Ага, а еще скажи отличницу, спортсменку, комсомолку. Единственная и неповторимая, да уж, спешите любить, последняя княжна из рота драка. Раритет, крайняя редкость, так сказать. Торопитесь, ибо завтра меня разорвут на части многочисленные доблажелатели. Может, за ней полстраны гоняется? Скорее, вся, если верить черному списку. Может, за ней короли табунами бегают? Носятся по замку в полуголом виде. Никто не спорит. Рыцари вообще хранят ее образ глубоко в сердце, и истинную леди чувствуют за версту. Хм, это он про призначных гончих? Да я ее кавалеров чуть ли не метлой разгоняю. Последнего целый год спроваживал. Стойкий зараза попался. Ага, ага, стоп. Это Мишку, что ли? Очухался мой мозг, точнее, его правая половина. «Вашим женихом был Михей Эль-Туцир?» «Нет, это тезка», – махнулся за меня Вик. «Зачем ты это сделал?» «Да что тут непонятного?» – встрял волк. «Он вас для себя берег». «Да вот предложение сделать в духу не хватило. А тут я не вовремя в капкан подвернулся». «Заткнись», – взвился лорд Венатор. «Это дело семейное». «Ага», – сверкнул глазами говорящий зверь. конечно Именно такое. Папаша приказал жениться на другой. Возможно, познатнее или побогаче. И он теперь, как собака на сене, сам не съем и никому не дам. Так, шак, карапузики, разорались тут, как бабы базарные. Нас не то что умный глухой услышит. На мгновение спорщики застыли с открытыми ртами, забыв от неожиданности, что хотели друг другу сказать. Наконец Виктор осторожно обернулся ко мне и спокойно заметил. Кто говорил Света? Вот и дайте мне высказаться по этому поводу. Да, поддержал меня лохматый кандидат в женихи. Пусть леди сама согласит свое желание. Вик поморщился и вопросительно посмотрел на меня. Ваши рука и сердце мне, если честно, нужны, как собаке пятая нога. Из волосей пасти вырвался возмущенный вздох, от которого лицо моего брата расплылось в блаженной улыбке. Но я вас выпущу. Продолжила я, глядя на зверя в упор, однако при двух условиях. Первое. Вы ни за что и никогда не нападете на нас и окажете всяческую поддержку в борьбе с нашими врагами. «Принести вассальную клятву?» – тихо спросил Волк. «Пока рано. Достаточно вашего честного слова. Я решила не выдавать до поры до времени наших с братом истинных имен. Мало ли что». «Я же не помню весь черный список наизусть». «Хорошо», – кивнул угольный визави. «Если желаете остаться инкогнито, ваше право. Я даю слово, честное, благородное слово, оберегать вас от всяческих опасностей и неприятностей, которыми только может раз разродиться богатое воображение судьбы». «Да ты, брат, только что вляпался по самые уши», – хихикнул Витька, «потому что для Светки фортуна не скупится на фантазию». Можешь начинать составлять завещание. А второе условие. Зверь не обратил на моего друга никакого внимания. Вместо вашей руки и сердца за мной остается право на любое желание. Хорошо, но я не буду убивать, предавать, ублажать предложенных женщин и творить прочих, несоотносящихся с общественной моралью поступков. Любое, очеканила я, или мы уходим. Где-то совсем рядом раздался утробный ноющий вой. Жертва капкана вздрогнула и уставилась на нас жалобными глазами. ну уж нет. Вступать тебе я не собираюсь. Мало ли, что может понадобиться в будущем приличной культурной девушке в незнакомой варварской стране. Очевидно, волк это понял и смиренно вздохнул. Согласен, мое тело и душа единожды будут в покорной воле прекрасные госпожи. «Страшная женщина!» – ухмыльнулся Вик, наклоняясь к капкану, чтобы мне помочь. «Никогда своего не упустит!» «Вся в тебя, братишка!» «Вижу, семейка у вас еще та!» – буркнул Волк, отворачиваясь. «Надеюсь, прекрасная леди знакома с искусством врачевания?» «Еще как!» – кровожадно подтвердил Витька, глядя на его израненную лапу. «Никогда не даст человеку умереть спокойно, естественной смертью!» А тех пациентов, что не успели вовремя сбежать, прячут под песчаными холмиками с крестиками наверху. Так что, если захочешь изощренно свести счеты с жизнью, обращайся к моей сестренке. Помню, как-то она подсунула мне собственноручно сделанную панацею, так я потом два дня с толчка не слезал. Не знаю, понял ли наш лохматый страдалец, что такое толчок, но морда его заметно вытянулась и приуныла. Может, прекрасной леди не стоит себя утруждать? Вкратчиво осведомился он. Я как-нибудь перебьюсь, а? Да не волнуйся ты так, ободряюще потрепал его по холке Вик. Как говорил Гиппократ, света лечит, но природа все равно излечивает. На тебе все заживет, как на собаке. Это не ее пилюли, от которых я едва концы не удал Но мне же надо было знать побочные действия лекарства, не выдержала ваша покорная слуга. К тому же Тогда я на тебе опробовала еще и практику реанимации. Мое же второе средство помогло? Ага, только так, что врачи потом две недели голову ломали. Какой дрянью накачали мой организм, что моча любой тест на беременность с положительным результатом проходила. Даже проверили грешным делом. Но ты сам же вызвался волонтером. Ну да, а кто еще на такое согласится, как не родная кровинка? Кто ж знал, что ты законченная садистка? могла бы на своих хахалях опыта проводить. Их же тогда столько развелось, хоть дихла вкусом трави. А может, мне тогда стоило твой гарем задействовать? И вообще, хватит ябедничать, что обо мне человек подумает. Да пусть порадуется, что я вовремя спас его от необдуманной женитьбы. А то жрал бы до конца своих дней плоды твоих лабораторных экспериментов, а точнее, экскрементов. Если б, конечно, не откинул копыта еще во время медового месяца. А там, глядишь ты, и кдовщину отпраздновала бы на могилке виновника торжества. Ну, смотри, придет война, попросишь хлеба. У тебя, праведно возмутился Брандт, только если тещу отравить решу.